Часть двадцатая По-прежнему дул ветер Косматые облака, шевелясь и вскипая Неслись туда, где за каменным гребнем Остались родные и надежные деревянные крепости С крестами на башнях До вечера Васька просто сидел И опустошенно ждал неизвестно чего Потом он замерз Кафтан его Пропревший рваный был напялен прямо на рубаху. Стащился тормы волчью ягу и влез в нее. Хотелось есть. Их харч составляли только сухари и соль, совсем промокшие пути к мольбищу. Остальное дичь. Но где здесь найти хотя бы утку? Мертвые, проклятые места. Васька подстрелил ворона, ощипал и бросил. Ворон жрал мертвечину. "Я не людоед", думал Васька. Прошла ночь. Никакое чудище не пожаловало. Наступил такой же ветреный, полный тоски день. Хриму тих. Васька развязал его. Он бродил по острову, разыскивая сестное, осиновую кору, медвежью дудку, грибы, корни папоротника и осоки, стебли борщевика. Руки тряслись от голода, ноги подгибались. Прошла еще ночь, и еще точно такой же день, и еще ночь... Ахрим сидел под чами, привалившись спиной к столбу, закрыв глаза. Он ничего не ел, не пил, не говорил, Только сипло дышал сквозь стиснутые зубы. Васька спал в гробу, в еге, а и торму расщепил мечом и сжег, Отогреваясь от пронизывающего голодного холода, Обсушиваясь после дождей, протекавшись сквозь ветхую берестяную кровлю чамьи. Утром, когда Васька сполз на землю, он увидел, что Ахрим стоит под чамьей на коленях. Лицо у него было синее, черный язык по торчал из бороды. Ахрим повесился на стропиле. Васька мечом разрыхлил яму за тыном, шлемом выгреб землю и похоронил ушкуника. Весь день после этого он пролежал в полубреду, а вечерняя роса вновь загнала его в гроб. С рассветом Васька опять упрямо пополз снаружи и сразу увидел, что неотрубленная, оторванная голова уже схороненного Ахрима торчит на колу, У самых ворот мольбища. Чудище пришло ночью и навело порядок. Его князя Ваську оно не заметило, Потому что тот лежал на месте и тормы, А вонючая волчья яга отбила человечий дух. Ваську затрясло. Он выломал себе палку и кинулся в воды тумана прочь. Прочь, прочь с этого острова Он брел сначала по колено, потом по пояс Было совсем не глубоко, но иногда он падал в ямы или болотные прорвы и плыл Он тащился в воде бесконечно долго, нащупывая слегой путь Брел на закат к своим Из давно иссякших последних сил Голодный, полусумасшедший, ничего уже не боящийся Остров остался далеко позади, а затопленный лес все не кончался. Стояли в воде кривые березы, как руки кикимор высовывались, изгибаясь корни упавших сосен, шатры елок облепляла ряска. Всюду плавали сучья, хвоя, листья, шишки, куски мха и земли, трава, трупы мышей, хорьков, лис, недозрелые ягоды морошки. Выкорчеванные пни Князь Васька Все тащился и тащился Раздвигая коленями И животом черную страшную воду И вот тогда-то Он и увидел Чудовище Оно без плеска Спрыгнуло в воду с дерева И поднялось во весь рост Полтора раза выше человека Широкоплечие, сутулые, с длинными до колен могучими руками Все сплошь покрытое серым волосом С плоской головой, вбитой в плечи Почти без носа, только с дырами ноздрей С тонкими черными губами С глазами загнанного зверя Печальными и равнодушными Подгребая ладонями, чудище пошло навстречу Ваське. У князя не было никакого оружия. Мечен сломал и выбросил, слегу потерял. Тогда он просто вытянул вперед руки, хищно скрючив пальцы, и сам бросился на врага. Комполен это был, лесной мужик, «Хранитель сорни Най!» — сказал князю Михаилу Зырян и приподнял иссохшую старческую руку Васьки с намертво стиснутым кулаком. Между пальцев торчали жесткие серые волосья, Ни медвежьи, ни лосиные, ни волчьи. «Мы уговаривались князя Ваську десять дней ждать», — рассказывал князю Михаилу Зырян. На девятый день приполз Колпак, сказал, погибли все, и князь Васька тоже. Колпаку поверили, ну зачем ему врать? Он от своих отрекся, когда повел нас за Сорнинай. Если он и нашего князя сгубит, так ему вообще не жить. Потому и поверили. А я не поверил. Скряба своих забрал и ушел воевать дальше. Похоже, он с самого начала подумывал князю Ваську. Как-нибудь сгубить, чтобы не делить с ним Хабара. Вот ему случай подвернулся. Он и тело князя искать со мной не пожелал, ринулся за добычей. А мы, кто с вычегды, всей дружины пошли на туман за князем, хоть мертвым. Только прошли всего два дня, а на утро нашли князя прямо у шатров. Это комполен его принес. Он ведь зря не убивает. А князь-то кто? Мальчишка глупый. Он и сам не знал, куда полез. Мы забрали его и повезли обратно. Скряба с лозьвы вверх по сосве повернул. Удирать. Всех переполошил. Вагулы на нас и накинулись. Тридцать три нас было, когда ушли с вагиля. А добрались, сам видишь, пятеро. Но князя привезли. — Спасибо, Зырян, — сказал Михаил и тяжело замолчал. — Не вернусь я в Емдын. Как я буду княжить? Лучших мужчин увел и всех сгубил, а сам с ними не пропал. Не вернусь. Возьми меня к себе, князь. — Возьму, Зырян, — кивнул Михаил. Люди с верностью и совестью всегда в цене. Навещать умирающего князя Ваську иногда приходил Иона. Сидел, скорбно вздыхал, крестился, шептал. Но «Ну, все воля Божья, идольники поганые. Михаил не гнал его, уходил сам. Он знал, что Иона уже присмотрел место для могилы. У Ионы было все — сан, епархия, приходы, паства, церкви. Часовни попыть, яки, собор, монастырь, угодья, князь, язычники. Подвиг. Не хватало одного, родовой усыпальницы. И вот, и он ее и получил. Князя Ваську похоронили рядом с Иоанном Богословским собором в монастыре, Высоко над колвой Срубили огромный крест с кровлюю. Васька так и не пришел в сознание Умер где-то там По пояс в водах тумана В схватке с неведомым чудищем Но перед смертью Васька вдруг тихо-тихо Запел песенку из сказки Эту сказку Миша рассказывала мать, а потом, когда ее не стало, Миша пересказывал ее пятилетнему Ваське. Песенка плач, песенка мольба, вечный безнадежный призыв о помощи. Лиса украла петушка, бегом уносит его, а петушок поет из-под лисьей лапы, зовет своего дружка. — Котик-братик, котик-братик, — шептал князь Васька, — несет меня лиса за синие леса. Глава четырнадцатая. Кровь пилыма. Зима нагрянула рано, и могила князя Васьки не тронулась до весны. Огромным грибом со снежной шапкой на кровле креста она высилась за алтарем Иоанна Богословского собора. А по весне почва оттаяла, и могила провалилась. Михаил сам натаскал земли, поправил холмик, выпрямил крест. Скряба, трусливо проскользнувший мимо Чердыни. добрался-таки до Белокаменной и довез своих пленников вагульских князцов Течика и Колпака. Но московский князь Иван Третий был далек от пермских судеб. Он поверил всему, что наболтали Колпак и Течек, хоть и был крут нравом, он простил вагулов и вольными, с подарками отправил их обратно на каменный пояс домой. Осенью Они проплыли по каме и вишере мимо Колвинского устья. Плыли пьяные, грязные, в богатой, но уже рваной и заблеванной одежде. В Кайгороде, в Уросе, в Бондиге, в Акчиме колпак похвалялся, как ловко он обманул и сгубил глупого вымского князя. Михаил подумывал, не послать ли бурмота с дружиной, пусть догонит колпака». и попросту выпарит. Но посылать не стал. С вагулами плыл новый московский дьяк, направленный в чердень для досмотра за пермским князем. Его звали Данила Венец. Михаил с благодарностью вспоминал помощь другого дьяка, Марковникова, убитого за Исаак в Искоре князем Кочиимом. А потому ждал венца с какой-то неясной надеждой. Венец проводил Вагулов до Акчима, границы Перми Великой, и двинулся обратно в Чердынь уже поздней осенью, когда река вставала. На Выскерях у Полюдовой горы нарты дьяка поломались. Венец приехал в город промерзший, несмотря на четыре шубы, злой, недовольный. И Михаил сразу почувствовал, как чужа и ненавистна столичному боярину его родная дремучая Парма. Венец с годливостью отказался просто сходить и посмотреть пермское городище, а строжек, маленький, почерневший в дождях и морозах, вызвал у него лишь презрительную смешку. Венец заперся в тереме, приказал найти ему в услужение девок покрасивее русских и начал пить. Венец был ровесником князю Михаилу и великому князю Ивану. Михаил поразился мужественной красоте боярина, которую портила только дыра на месте выбитых передних зубов. Венец не поделил любовницу с великим князем, а потому и оказался в опале у черта на рогах в чердине. Всю зиму венец пил и поскодничал с бабами, со вдовами ратников, озверевшими от безмужья, с глупыми девками, мечтавшими выскочить в боярыни. А потом Венец оценил и дикую колдовскую притягательность пермянок, для которых радости безумных ночей не считались грехом. Не протрезвляясь и не одумываясь, Венец прожил так до лета, пока из Москвы не пришла к нему княжеская грамота. Чудовищным усилием воли Венец остановился и, отойдя от похмелья, явился к князю. Для Михаила год, прошедший с тех пор, как брат его ушел за смертью на Вагильский туман, был страшен. Тичи, едва оправившись от родов Аннушки, снова понесла и родила сына, окрещенного Иваном. Младенец прожил два месяца и умер. Усыпальница Ионы набирала княжеского блеска. Тичья от горя слегла. И, казалось, больше не поднимется. Только когда видела мужа, она немного оживала. Но ни Матвейка, дни и ночи пропадавший с бурмотом, ни Аннушка, уже начавшая лопотать первые слова то ли по-русски, то ли по-пермски, не пробуждали в княгине тепла жизни. И сам князь Михаил, словно оцепенев в мертвящем холоде беды, Чувствовал. Еще немного, и эта череда смертей его сломит. Отец, Петерим, Танек, Марковников, Полюту, Васька, Княжонок Иванушка. Сколько можно? Чтобы ожить самому и своим теплом оживить Тиче, князю требовалось какое-то сильное, и яркое движение судьбы. «Такие дела, князь», — сказал Михаилу Венец. «Великий князь Иван пишет мне, что дозволил вернуться в Агуличем колпаку и течику с тем, чтобы они пилымскому князю Осыки его волю передали. А воля такова. Год срока ему дается». Чтоб принять присягу перед Московским государем. Время исходит, князь Иван пишет, чтобы ты собирал войско, и шел за камень, а сыку изловить и в Москву доставить. В общем, князь, готовься в поход. Государева воля, князь. Михаил взял три дня срока обдумать ответ. Через три дня он сказал венцу Можешь. «Диак отписать великому князю, в поход на Пилым пойдем перед будущим Новым годом, в конце февраля. Это чтобы вагулы после разорения до весны дотянули. Мы же с крестом пойдем, не по-людоедски. Заодно и рухлью разживемся. Небось, за зиму вагулы порядочно зверя набьют. Привезу осыку в Москву». «Но для всего этого...» «Мне надо у Вятичей подмогу просить, и у татар в Авкуле тоже». Ихний Шибан Сур давно хотел со сыкой встретиться. Помощи от вымечей и вычеготцев Михаил не ждал. После гибели князя Васьки и самоизгнания князя Зырны, так в Чердыне звали Зыряна, Пермь старая не хотела связываться с вагулами, да и непонятно стало, кто же на вычегде княжет. У Васьки вдруг отыскался сын от Сойгинской княжны, родившийся уже после гибели Васьки. Его срочно окрестили Федором. Великий же князь Московский послал в Пермь старую опекуном Федору какого-то дальнего-дальнего родственника князя Ермолая Вериинского, князя Петра. Путаницу усугубляли все, кто мог. Борецкие держали сторону Федора, за которым прятались быстро богатевшие новгородские солепромышленники, Суровцевы, Елисеевы, Шустовы, надолбившие колодцев на Усолке и сысали, игумены монастырей Ульяновского на где Троицкого на Печоре, подбиваемые игуменом Филофеем из Феропонтовой обители, кричали, что им надо свою епархию основать и оттолкнуться от Пермской епархии Ионы. А потому метались, то к Петру То к Федору. На печоре к тому же волновались остеки, с которых все, кто к власти рвался, драли по три шкуры. Усть вымский сотник Рогожа, отправленный на усмирение стеков, взял да и женился на красавице остячке, и теперь неизвестно на кого меч точил. Мутили воды и устяжание, и двиняние, и вятичи, и мезенцы, под шумок, набивая мошну.